Увеличение острелов в 1000 раз. Уж такое-то увеличение не может быть незамеченным. Мы можем его измерить запросто. Он посмотрел на своих лаборанток. Даже в этой лаборатории одна из лаборанток не осталась долго, да никогда не делала ошибок, пока не обнаружила тайну. "Что я это?" спросил Мерфи. "Что Он говорил о помохах перед моей пробежкой. Я кросс. Э, вот да так. Одной пациентки, пожалуй, я плечами. Четырёхмесячная беременность и пиневил её. Муж мой мальчик. Ты не откровенин со своим старым другом. Пожалуй, будет лучше, ответил я. Если я скажу тебе потом. Ладно, ладно, не в моих привычках совать нос в чужие дела, как хочешь. Ну, а потом-то ты мне скажешь. Обещаю. В обещании патологоанатомов, сказал он, вставая, есть что-то от вечности. Последний раз, когда кто-то удосужился их пересчитать, на Земле числилось 25 тысяч поименованных человеческих болезней, из которых из лечения поддаются приблизительно 5 тысяч человек. И тем не менее каждый молодой врач непременно мечтает найти еще какую-нибудь новую болезнь. Это быстрейший и вернейший способ сделать себе имя в медицине. Если уж на то пошло, куда спокойнее открыть новую болезнь, чем найти средство против какой-нибудь старой. Ваш метод лечения будет исследоваться, обсуждаться, оспариваться годами, тогда как новая болезнь будет охотно и быстро принята всеми. Елиас Карр, ещё будучи стажёром, сорвал банку. Он открыл новую болезнь. Болезнь, казалось, довольно редкая, наследственная без гангмаглобулиниия, воздействующая на берофракцию, которую он определил у четырёх членов одной семьи. Но не это важно. Важно то, что Юнис открыл эту болезнь, исследовал её и опубликовал результаты в медицинском журнале Новой Англии. Через 3 лет спустя он стал профессором в Немиреальной больнице. Собственно, ни у кого никогда не возникало сомнения, что он им станет. Нужно было только подождать, пока кто-нибудь из штата уйдёт в отставку и освободит место. По своему положению каррьер имел в Немиреалке неплохой кабинет. Можно сказать, идеальный для новиччённого профессора. Во-первых, он был очень тесен. И я добавок завален журналами, брошюрами и научными докладами, которые грудами лежали буквально всюду. Во-вторых, он был грязным и обдранным и притулился где-то в тёмном уголке, неподалёку от лаборатории, где велись орнологические исследования. В качестве последнего штриха, после всей этой грязи и запустения, вовседала красавица секретарша. Глава 618 была изящной, деловитой и совершенно неприступной, бестельная красота в противорец целенаправленному безобразию кабинета. Доктор Карл делает подход, сказала она без улыбки. Он просил вас подождать его в кабинете. Я нашла минился предведенный убрас с кресла груду старых номеров американского журнала экспериментальной биологии. Через несколько минут появился Карж. На нём был белый халат на распашку, профессор никогда не застёгивает халаты. На шее болтался эндоскоп. Его коричневый рубахи был потрёпан. Профессора зарабатывает не так уж много, но чёрные ботинки сверкали. Профессора знают, что бросается в глаза. Как всегда он был спокоен, сдержан, дипломатичен. Луи и другие ждали, что Кар не просто дипломатичен, что он без ссорись на подлизывается к начальству. Но это сказать, многие имели против него зуб из-за его быстрых успехов. Лицо у Кара было круглое и ребятское, щеки гладкие, и румяные. Он улыбался обаятельной мальчишеской улыбкой, неся его поспентак неизменный успех. Сейчас он дарил такой улыбкой меня. "Здорово, Джон", Карр закрыл дверь и сел за стол. «Ты интересуешься Карен Рэндалл», — сказал он таким тоном, словно только что пришел к какому-то важному выводу. «Интересуешься по личным соображениям?» «Да». «И все, что я тебе скажу, останется между нами?» «Да». «Ладно», — сказал он, — «я скажу тебе». «Я не присутствовал при этом, но осведомлен полностью». «В этом можно было не сомневаться», —